«Даже если бы вы приготовили ему непримитивное вымя, а каких-нибудь фазанов, икру, устриц и фрукти де мары съесть он, пожалуй, бы и съел!» «Такое любой бы съел!» – стряла Лилька. «Только не я!» – поправила я ее. «Фрукти демары извиваются, и вообще у них усы!» «Не выношу этих даров моря. «Но разговаривать с вами все равно бы не стал!» – продолжал Марок, не давая сбить себя с себя смысле.